Глава вторая. — Итак, что ты о нем думаешь, молодой человек? — спросил месье Ландовский, когда я заглянул в глаза нашего Спасителя, каждый глаз которого был больше меня самого. Месье Ландовский только что завершил голову статуи того, кого в Бразилии называли Кристо Хедентор, нашего Иисуса Христа. Месье Лоран Брайли поведал мне, что статуя будет установлена на вершине горы в городе Рио-де-Жанейро. Когда соберут все составные части, ее высота будет больше тридцати метров. Я видел миниатюрные варианты этой скульптуры и знал, что бразильский и французский Христос будет стоять с распростертыми руками, словно обнимая город. Согласно хитроумному замыслу, издалека снизу будет казаться, что он распят на кресте. Вопрос о доставке статуи на вершину горы и ее сборки. был предметом жарких дискуссий и волнений в последние несколько недель. У месье Ландовский на попечении было много других голов, поскольку он также работал над скульптурой китайского государственного деятеля Сунья Цена и беспокоился насчет его глаз. На мой взгляд, месье Ландовский был настоящим перфекционистом. Долгими летними днями я приходил в студию месье Ландовски и прятался за многочисленными камнями, лежавшими на полу в ожидании инструментов скульптора. Обычно в студии было полно подмастерьев и помощников, которые, как и Лорен, приходили сюда учиться у мастера. Большинство из них не обращали на меня внимания, хотя мадемуазель Маргарита каждый раз улыбалась мне. Она была лучшей подругой Бел, поэтому я знал, что ей можно доверять». Однажды месье Ландовский выследил меня в студии. Как и мой отец, он попрекнул меня в необходимости просить разрешения перед входом. Я сокрушенно покачал головой, выставил руки перед собой и попятился к двери, но он сжалился надо мной и поманил к себе. — Бройли сказал, что тебе нравится наблюдать за нашей работой. — Это правда? Я кивнул. — Тогда больше не надо прятаться. Если ты пообещаешь ничего не трогать, то добро пожаловать, мой мальчик. Хотелось бы, чтобы мои собственные дети проявляли такой же интерес к моей профессии. С этого момента мне разрешили сидеть за столом на козлах с куском ненужного мыльного камня и обеспечили набором собственных инструментов. «Смотри и учись, мальчик!» «Смотри и учись!» — посоветовал Ландовский. Я смотрел и пробовал чему-то научиться. Впрочем, у меня мало что получалось — пока я стучал молоточком по зубилу, обтесывая мыльные камни. Как я ни старался придать им хотя бы простейшую форму, передо мной неизменно оказывалась кучка обломков. — Ну, мой мальчик, что ты думаешь об этом? — спросил миссия Ландовский и указал на голову Христа. Я энергично закивал, в очередной раз ощущая себя виноватым перед этим добряком, который все еще пытался добиться от меня внятного ответа. Он заслуживал этого хотя бы благодаря своему упорству, но я понимал, что как только открою рот и начну говорить, то окажусь в опасности. Мадам Ландовский, убедившаяся в том, что я умею читать и понимая услышанное, вручила мне стопку старой бумаги. Я кивнул. После этого наше общение сильно упростилось. В ответ на вопрос месье Ландовский я достал карандаш из кармана шортов, крупными буквами написал на листке бумаги одно слово и протянул ему. Селандовский добродушно усмехнулся. — Великолепно. Вот как. Что же, спасибо, молодой человек. И давай надеяться, что наш Кристо получит такую же оценку, когда гордо встанет на вершине горы Карковада, на другом краю света. Если мы сможем доставить его туда. — Поверьте, сир, — произнес Лорен у меня за спиной, — Белл говорит, что подготовка фуникулера идет полным ходом. — В самом деле, мисси приподнял кустистую седую бровь, похоже, тебе известно больше меня. Эйтор да Силва Коста неустанно заверяет меня, что мы обсудим, как переправить мою скульптуру через океан и воздвигнуть ее на месте. На обсуждение все откладывается и откладывается. Скоро ли настанет время ланча? Мне нужно выпить немного вина, чтобы успокоить нервы. Я начинаю опасаться, что этот проект со статуей Христа будет концом моей карьеры. Поистине я был глупцом, когда согласился на такое безумие. «Пойду принесу завтрак», — отозвался Лорен и удалился в крошечную кухню, каждый уголок, который я буду всегда помнить, как первое убежище с тех пор, как покинул свой дом много месяцев назад. Я улыбался, глядя, как Лорен открывает бутылку вина. Поскольку я часто просыпался очень рано, то приходил в студию на рассвете просто ради того, чтобы посидеть среди здешней красоты. Я думал о том, как папу позабавило бы, что из всех мест, где я мог бы оказаться, например, на заводе «Рено», лишь в нескольких километрах отсюда, волею судеб я завершил свое странствие в таком месте, которое он назвал бы «храмом искусства». Я знал, что это порадовало бы его. В то утро, когда я сидел среди камней и глядел на кроткие черты лица Кристо До меня донёсся шум из комнаты за занавеской, где мы обедали. Подкравшись на цыпочках и заглянув внутрь, я увидел ноги, вытянутые под столом, и услышал тихий храп Лорена. С тех пор, как Бел вернулась в Бразилию, он стал часто напиваться, так что по утрам его глаза были покрасневшими и опухшими, а кожа приобретала землисто-серый оттенок, как будто он был готов в любой момент избавиться от содержимого желудка. Кстати, у меня был богатый опыт знакомства с подобным злоупотреблением среди мужчин и женщин. Я смотрел, как он, наливает себе щедрую порцию вина, и беспокоился о его печени, которая, по словам папы, больше всего страдает от выпивки. Впрочем, еще больше меня беспокоило состояние его сердца. Хотя я вполне понимал, что сердце не может физически разбиться от любви. Что-то в Лорене явно надломилось после разлуки с Белл. Возможно, однажды я пойму желание утопить свою душевную боль в алкоголе. «Санте!» — хором произнесли они и чокнулись стаканами. Пока они сидели за столом, я отправился на кухню, чтобы взять хлеб, сыр и спелые помидоры, выращенные на огороде нашей соседки. Я заметил экономку Эвелин, которая появилась на кухне с целой корзиной овощей. Поскольку она была пожилой и весьма тучной женщиной, Я побежал через всю комнату, чтобы взять у нее корзину. «Господи! Ну и жара!» — вздохнула экономка и тяжело опустилась на деревянный стул. Я принес ей стакан воды еще до того, как она попросила об этом, и достал бумагу и карандаш, чтобы написать вопрос. «Почему вы не отправляете горничных?» — прочитала она и окинула меня взглядом. «Потому что, мой милый мальчик, никто из них не отличит гнилой персик от идеального». Это городские девушки, которые ничего не знают о свежих фруктах и овощах. Я взял у нее листок бумаги и написал еще одно предложение. Когда пойдете в следующий раз, я отправлюсь с вами и понесу корзину. Очень любезно с твоей стороны, молодой человек. Если такая жарища будет держаться и дальше, мне понадобится помощь. Если я задам вопрос, ты сможешь написать ответ, да? Жара продолжалась. И я стал помогать Эвелин. По пути она с гордостью рассказывала о своем сыне, который учился в университете на инженера. — Вот увидишь. Однажды его имя прославится, — добавила она, пока мы лавировали между ящиками с овощами, выставленными перед ларьками. Я шел с корзиной для тех овощей, которые прошли проверку Эвелин. Из всех домашних в семье Ландовски она была моей любимицей. Хотя поначалу я страшился ее, потому что услышал из-за стены болтовню горничных о скором возвращении драконицы. Меня представили ей как безымянного мальчика, который не может говорить. Это сказал Марсель, тринадцатилетний сын миссии Ландовски. Я знал, что он относится ко мне с вполне понятным подозрением. Мое неожиданное появление в любой семье неизбежно привело бы к косым взглядам. Но Эвелин лишь пожала мою протянутую руку, и одарила меня теплой улыбкой. Я скажу так. Чем больше, тем веселее. Какой смысл иметь громадный дом вроде этого и оставлять комнаты пустыми? Эвелин подмигнула мне, а позже, в тот же день, когда увидела, как я смотрю на недоеденный яблочный пирог, оставшийся после завтрака, отрезала мне кусок. На самом деле было довольно странно, что между мной и женщиной средних лет могла возникнуть тайна и негласная, во всяком случае с моей стороны, связь. Но так оно и было. Я подметил в ее глазах особенное выражение, свидетельствовавшее о перенесенных страданиях. Вероятно, она разглядела во мне нечто похожее. Я решил, что есть только два способа не навлекать на себя жалобы со стороны домашних. Либо стать невидимым... для детей ландовские и в меньшей степени для их родителей, либо активно помогать тем, кто нуждался в этом, что в первую очередь относилось к прислуге. Вскоре Эвелин, Берта, Эльза и Антуанетта осознали, что в доме есть полезный маленький помощник, который может оказаться рядом в любую минуту. Я часто убирался в комнатушках, где мы жили. Еще маленьким мальчиком я имел склонность везде наводить порядок. Папа, заметивший мою неприязнь к хаосу, пошутил, что однажды я стану образцовой женой. В моем старом доме это было невозможно, потому что все жили практически в одной комнате. Но идея порядка в просторном доме Ландовски завораживала меня. Наверное, больше всего мне нравилось помогать Эльзе и Антуанетте снимать с бельевой веревки одежду и простыни, высушенные на солнце. Горничные смеялись над моим желанием идеально складывать белье, а я не мог удержаться и повсюду совал свой нос, вдыхая свежий запах стирки, который для меня был милее любых духов. Я порезал помидоры так же тщательно, как складывал выстиранное белье, и вернулся за стол к Лорену и месье Ландовски. Я смотрел, как они ломают свежие багеты, режут сыр, но присоединился к трапезе лишь после того, как месье Ландовски указал мне на свободное место. Папа часто рассказывал мне о восхитительном вкусе французской еды, и он был прав. Впрочем, после приступов тошноты и желудочных болей, когда я с максимальной скоростью поглощал все, что мне предлагали, я стал есть как воспитанный человек, а не дикарь по выражению Берты. Разговор за столом по-прежнему вертелся вокруг статуи Христа и глаз Сунья Цена. Но меня это устраивало. Я понимал, что месье Ландовский был подлинным творцом. Летом он завоевал золотую медаль на Олимпиаде изящных искусств, а его таланты, судя по всему, были известны по всему миру. Больше всего меня восхищало, что слава не изменила его характер. А может быть, мне так казалось, поскольку он работал в любое время, когда мог, и часто пропускал ужин. Мадам Ландовский выговаривала ему за то, что он уделяет слишком мало внимания ей и детям. Его внимание к деталям и стремление к совершенству, хотя он без труда мог поручить Лорену завершению работы, вдохновляли меня. Кем бы я ни стал, и что бы мне не суждено было сделать, я дал себе обещание, что буду посвящать этому все свое время и силы. — А ты что думаешь, мальчик? мальчик — Мальчик! Я снова затерялся в раздумьях. Те, кто проявлял интерес ко мне, уже немного привыкли к этому. — Ты не слушал, да? Я извинился взглядом и покачал головой. А «Я спросил, считаешь ли ты, что глаза Сунья Цена еще нужно поправить? Я показывал тебе его фотографию, помнишь?» Я взял карандаш, тщательно обдумывая ответ. «Меня учили всегда говорить правду, но нужно было проявлять дипломатичность». Я написал нужные слова и протянул ему листок. «Совсем немного, месье». «Ландовский отпил глоток вина». Потом запрокинул голову и рассмеялся. В самую точку, мой мальчик. Во второй половине дня я попробую еще раз. Когда мужчины покончили с едой, я унес остатки хлеба и сыра, а потом сварил для них кофе, так как нравилось месье Ландовски. Занимаясь этим делом, я рассовал остатки хлеба и сыра по карманам шортов. Мне еще предстояло побороть эту привычку. Неизвестно, когда ты останешься. без пропитания. Я принес кофе, откланялся и вернулся к себе в мансарду, где спрятал хлеб и сыр в ящике стола. В последнее время я все чаще на следующее утро выбрасывал эти остатки в мусорную корзину, но, повторю, никогда не знаешь, что может случиться завтра. Помыв руки и причесавшись, я спустился вниз и приступил к своим обязанностям добровольного помощника по дому. Сегодня они включали чистку столового серебра, поскольку даже Эвелин похвалила меня за усидчивость и аккуратность в этом деле. Я засиял от гордости, изголодавшись по комплиментам. Правда, это сияние продолжалось недолго, потому что Эвелин остановилась в дверях и повернулась к Эльзи и Антуанетте, которые раскладывали ножи и вилки по бархатным футлярам. «Вам обеим!» «Стоит поучиться у этого мальчика», — сказала она и вышла, оставив горничных сердито глядеть на меня. Но поскольку они были ленивыми и нетерпеливыми, то без вопросов позволяли мне чистить столовые приборы. Я любил сидеть в тишине просторной столовой за столом из красного дерева, отполированным до блеска. Пока мои руки занимались работой, мои мысли могли блуждать, где заблагорассудится. С тех пор, как началось мое телесное и душевное восстановление, больше всего меня занимала мысль о заработке. Несмотря на доброту супругов Ландовски, я всецело зависел от их расположения. В любое время, даже сегодня вечером, они могли объявить, что мое время пребывания в их доме истекло по той или иной причине. Тогда я снова оказался бы на незнакомой улице уязвимый и одинокий. Я инстинктивно потянулся к кожаному кошельку, который носил под рубашкой. Ощущение знакомой формы было утешительным, хотя я понимал, что содержимое принадлежит не мне, и я не могу его продать. Тот факт, что оно пережило путешествие, сам по себе был чудом, но его присутствие было одновременно благословением и проклятием. Оно было причиной моего пребывания в Париже и проживания под крышей у незнакомых людей. Опустошив чайник... Я пришел к выводу, что в доме есть лишь один достойный доверия человек, у которого можно попросить совета. Эвелин жила в так называемом коттедже, который на самом деле был пристройкой к главному дому, состоявшей из двух комнат. По крайней мере, она имела отдельную ванную с уборной, а главное отдельную входную дверь. Я еще не бывал у нее, но сегодня вечером, после ужина, собирался набраться храбрости и постучаться. в эту дверь. Через окно столовой я видел, как Эвелин идет к коттеджу. Она всегда уходила после подачи главного блюда, оставляя горничных распоряжаться подачей десерта, уборкой со стола и мытьем посуды. Я доедал ужин и слушал семейные разговоры. Надин, старшая из сестер, еще не вышла замуж и большую часть времени проводила за пределами дома с мольбертом, кистями и палитрой. Я не видел ее работ, но знал, что она создает декорации для театральных постановок. Мне еще не приходилось бывать в театре, и, разумеется, я не мог обратиться к ней и расспросить о ее работе. Она довольно редко появлялась дома и, казалась поглощенной собственной жизнью, почти не замечала меня и лишь иногда улыбалась, когда наши пути пересекались по утрам. Еще был Марсель, который однажды встал передо мной, выпитив в грудь и подбоченись, и заявил, что я ему не нравлюсь. Конечно, это было глупо, поскольку он не знал меня, но я слышал, как в разговоре с младшей сестрой Франсуазой он называл меня Лизаблюдом, потому что я помогал на кухне перед ужином. Я понимал его чувства. Он не представлял, зачем его родители приютили юного оборванца, которого нашли в саду и который отказывался произнести хоть слово. Но я все простил ему с того момента, когда впервые услышал звуки прекрасной музыки доносившиеся из его комнаты. Я оставил свои дела и стоял как зачарованный. Хотя папа научил меня основам игры на скрипке, я еще никогда не слышал звуки, извлекаемые клавишами фортепиано под пальцами настоящего мастера. Это было великолепно. С тех пор я стал немного одержимым пальцами Марселя, девясь тому, как они умудрялись так быстро перебирать клавиши в таком безупречном порядке. Я заставлял себя отводить взгляд, чтобы не привлекать его внимания. Однажды я намеревался собраться с духом и попросить посмотреть, как он играет. Чтобы он не думал обо мне, я считал его волшебником. Его старший брат Жан Макс находился на грани зрелости и относился ко мне равнодушно. Я почти не знал, чем он занимался, когда уходил из дома. Хотя однажды он попробовал показать мне игру в буль, традиционное французское развлечение. Нужно было точно бросать шары на гравийной площадке на заднем дворе, и я очень быстро усвоил основные навыки. Была еще Франсуаза, младшая дочь Ландовски, не намного старше меня. Она вела себя дружелюбно, хотя ей казалось очень застенчивой. Я был благодарен, когда она молча передала мне сладости в саду, нечто вроде леденцов на палочке. И мы сидели бок о бок, облизывая их и наблюдая за тем, как пчелы собирают цветочный нектар. Она присоединялась к Марселю в игре на фортепиано и любила живопись, как Надин. Я часто видел ее перед Мольбертом, обращенным к дому. Я не имел понятия, насколько хороши ее способности, поскольку не видел ее работ, но подозревал, что милые пасторальные пейзажи с видами на поля и реку, развешенные внизу, принадлежали ее кисти. Конечно, мы не могли стать близкими друзьями. Довольно утомительно проводить время в обществе человека, который не может поддерживать разговор. Но она часто улыбалась мне, и я видел сочувствие в ее взгляде. Время от времени, обычно по воскресеньям, когда месье Ландовский устраивал себе выходной, члены семьи играли в буль или отправлялись на пикник. Мне каждый раз предлагали присоединиться, но я всегда отказывался, чтобы не мешать их личному общению. А еще потому, что на собственной шкуре усвоил — до чего может довести случайная неприязнь. После ужина я помог Эльзе и Антуанетте вымыть посуду, а после того, как они поднялись в спальню, я выскользнул из кухни и обогнул дом с заднего двора, чтобы никто не заметил моего ухода. Пока я стоял перед дверью Эвелин, сердце гулко колотилось в груди. Может быть, это ошибка? Не лучше ли просто уйти отсюда и забыть обо всем? — Нет, — прошептал я. Рано или поздно мне придется кому-то довериться. Интуиция, которая до сих пор позволяла мне оставаться в живых, сейчас подсказывала, что я поступаю правильно. У меня дрожала рука, когда я потянулся к двери и робко постучался. Ответа не последовало. Разумеется, никто не мог услышать такой тихий стук, если не стоял прямо за дверью. Тогда я постучался громче. Через несколько секунд я увидел, как занавеска на окне отодвинулась в сторону, а потом дверь отворилась. Так, кто у нас тут? Эвелин улыбнулась мне. Заходи, ну, заходи же. Гости не часто бывают в этом доме. Я оказался, наверное, в самой уютной комнате, какую мне приходилось видеть до сих пор, хотя мне говорили, что раньше здесь был гараж для автомобилей мисс Яландовски с простым бетонным полом. Сейчас меня повсюду окружали красивые вещи. Два мягких стула с разноцветными лоскутными покрывалами стояли в центре комнаты. Стены были увешаны семейными портретами и натюрмортами, а у окна на столе красного дерева стояла ваза с изящным букетом. Маленькая деревянная дверь в дальнем конце предположительно вела в спальню и уборную, а на буфете, заполненном фарфоровыми чашками и бокалами, была установлена книжная полка. — Присаживайся. Эвелин указала на стул и отложила в сторону свое вязание. «Хочешь лимонада по моему рецепту?» Я энергично кивнул. До того, как я оказался во Франции, мне не доводилось пробовать лимонад, и теперь я пил его при любом удобном случае. Эвелин подошла к буфету и достала два стакана, а потом налила из кувшина молочно-желтую жидкость с толченым льдом. — Ну вот, — произнесла Эвелин, когда устроилась на стуле, который был маловат для ее фигуры. — Санте? — она подняла свой стакан. Я ответил тем же, но промолчал. — Итак, чем я могу помочь тебе? — спросила Эвелин. Я заранее написал вопрос и достал из кармана листок бумаги. Она прочитала записку и посмотрела на меня. — Хм... «Как ты сможешь заработать немного денег?» «Ты это хотел спросить?» Я кивнул. «Пока не знаю, молодой человек. Но я подумаю об этом. А почему ты решил, что тебе нужно зарабатывать?» Я жестом попросил вернуть бумагу и начал писать. «М -м, «На тот случай, если добрые супруги Ландовски решат, что мне больше нет места в их доме», — прочитала она вслух. Что тут скажешь? Принимая во внимание успех месье Ландовский и размер его гонораров, весьма сомнительно, что они решат переехать в более скромный дом. Но, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты боишься, что однажды они могут просто выставить тебя на улицу. Я согласно закивал. И тогда ты окажешься еще одним маленьким голодным сиротой на парижских улицах. — Это приводит меня к важному вопросу. — Ты сирота? — Да или нет, будет достаточно. Я помотал головой. — Где твои родители? Она протянула мне листок бумаги, и я написал два слова. — Не знаю. — Ясно. Я было подумал, что они могли пропасть без вести во время Большой войны. Но она закончилась в 1918 году, поэтому... Ты слишком мал для такой версии. Я пожал плечами, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Беда с добрым отношением состояла в том, что оно притупляло бдительность, а я не мог себе этого позволить. Эвелин помолчала, внимательно глядя на меня. — Я знаю, что ты можешь говорить. Та девушка из Бразилии. Рассказала всем, что ты поблагодарил ее на безупречном французском языке в тот вечер, когда она нашла тебя. Вопрос в том, почему ты молчишь. Единственный ответ, который приходит мне в голову, если ты с тех пор не онемел, в чем я сомневаюсь, заключается в том, что ты боишься кому-либо доверять. Я права? Меня обуревали противоречивые чувства. Мне хотелось сказать, что она совершенно права и бросится в ее утешительные объятия, но я понимал, что еще рано. Я показал, что мне нужна бумага, и написал на листке. У меня была лихорадка. Я не помню, как разговаривал с Бел. Эвелин прочитала эти слова и улыбнулась. Понятно, молодой человек. Я... «Знаю, что ты лжешь, но ты явно перенёс какую-то травму, которая подорвала твое доверие к людям. Наверное, однажды, когда мы ближе познакомимся друг с другом, я расскажу тебе кое-что о своей жизни. Во время Большой войны я работала медсестрой на фронте. Страдания, которые я там видела, это невозможно забыть. И если откровенно... то на какое-то время я утратила веру в людей, доверие к ним, и перестала верить в Бога. Ты веришь в Бога? Я неуверенно кивнул, отчасти потому, что не знал, осталась ли она религиозной женщиной, отчасти потому, что не был уверен в собственных убеждениях. Возможно, сейчас ты находишься в таком же состоянии, как и я тогда. Мне понадобилось много времени — чтобы снова во что-то поверить. Хочешь знать, что вернуло мне веру и доверие? Любовь. Любовь к моему дорогому мальчику. Она все исправила. Разумеется, любовь в конечном счете исходит от Бога, или, если хочешь, от невидимого духа, который объединяет всех людей. Даже если иногда кажется, что Бог оставил нас, Он не оставляет. Как бы то ни было, боюсь, что сейчас я не знаю ответа на твой вопрос. На парижских улицах есть множество мальчиков и подростков вроде тебя, которые умудряются выживать такими способами, что мне даже не хочется думать об этом. Но послушай, мне хочется, чтобы ты хотя бы поделился со мной своим именем. — Уверяю тебя, что месье и мадам Ландовски — добрые и хорошие люди, и они никогда не выгонят тебя из дома. Я снова указал на листок бумаги и написал. — Тогда что они сделают со мной? — Если бы ты заговорил, то они бы разрешили тебе оставаться в доме сколько угодно и отправили бы тебя в школу, как и своих детей. А так, — она пожала плечами, — это невозможно. Правда? Сомнительно, что какая-нибудь школа согласится принять немого мальчика, независимо от уровня его образования. Судя по тому, что мне известно о тебе, я бы предположила, что ты вполне образован и хочешь учиться дальше. Это правда? Я изобразил типично французское пожатие плечами, которому научился у жильцов дома. «Не люблю лжецов, молодой человек». Неожиданно укорила меня Эвелин. Пусть у тебя есть причины для молчания, но, по крайней мере, ты можешь быть искренним. Итак, хочешь ли ты продолжить свое образование? Я неохотно кивнул. Эвелин хлопнула себя по бедру. Так-то лучше. Ты должен решить, когда сможешь заговорить. После этого твое будущее в семье Ландовски станет куда более надежным. Ты сможешь быть нормальным ребенком и ходить в нормальную школу, а домашние будут относиться к тебе еще лучше, чем прежде. Эвелин зевнула. «Завтра мне рано вставать, но я была рада тебе и твоему обществу. Пожалуйста, заходи, когда пожелаешь». Я немедленно встал, благодарно раскланялся и направился к выходу, а Эвелин проводила меня. Когда я уже был готов повернуть дверную ручку, ее руки мягко легли мне на плечи. Потом она развернула меня и привлекла к себе. «Все, что тебе нужно, это немного любви, Шери. Спокойной ночи».